Глава 111 С каждой секундой этого интенсивного боя я все больше и больше вспоминал. Мое владение мечами достигло первой бронзовой звезды. Прокачивал я этот навык по остаточному принципу, просто для того, чтобы было. Слишком часто жизнь стала подкидывать ситуации, в которых от умения размахивать всевозможными примитивными железяками на кону стояла моя жизнь. Амнир Юн оказалась очень проворна и сильна. Но если только это то я бы с ней наверняка справился. За ее плечами был опыт и многократное применение клинков совсем не в спортивных состязаниях. Однако у меня пока получилось ей противостоять. Да, с большим напряжением и усилиями. Но постепенно, как в разум распаковывался архив базы знаний из руны владения мечами», я начал замечать, что начинаю предугадывать некоторые удары и успеваю среагировать на них раньше, чем до этого. В такие моменты получалось огрызнуться ответным ударом. Впрочем, ни один из них не достиг своей цели. Моя соперница не забывала о защите. Поняв, что пока атаки мне не по зубам, я сосредоточился на защите. Ведь в реальном бою главное не убить или ранить врага, а остаться целым самому. Зато противница оторвалась на всю катушку, раз за разом проводя стремительные удары в мои ноги, корпус и голову. Амнир Юн словно переключала передачи, наращивая и наращивая темп боя. Моторика моего тела действовала словно сама по себе. Хоть мышцы и связки стонали от чрезмерных усилий из-за предельного ускорения, но пока удавалось держаться. Учебные клинки с гудением рассекали воздух. Неизвестные ранее финты и удары получались словно сами собой. Меч жил словно собственной жизнью, отбивая направленные в меня тяжелые удары. По всему телу выступили капельки пота. Мой опыт подсказывал, что в обороне бои не выигрываются, защищаться мало. Рано или поздно я ошибусь и тогда проиграю. Но базовых ударов и блоков было маловато, чтобы одолеть такую стремительную и опытную противницу. Словно по заказу в памяти начали всплывать подходящие к ситуации связки ударов и блоков, как будто я сейчас вспоминал забытые, но тысячи раз повторенные приемы с мечом Первую же из связок, привыкшая, что я защищаюсь, экзаменатор едва отбила, и, разорвав дистанцию, пошла вокруг меня, давая несколько драгоценных секунд, чтобы прийти в себя, перевести дух, и выбрать из разнообразнейших приемов с мечом подходящие и выстроить свою дальнейшую тактику. Я перехватил рукоять меча поудобней, даже не удивляясь, откуда мог знать про то, как правильно это делается. Знания и навыки о фехтовании на средневековых железяках явно не входили в мою подготовку. Все это пришло из руны навыка. Но голое знание без практики мертво. И я перешел в атаку, стремясь закрепить свои знания и навыки в учебном поединке. Тяжелый меч стремительно порхал в руке, визуально превращаясь в линию. Я колол, рубил, уже совсем не сдерживаясь. Если до этого я еще видел в своей сопернице привлекательную девушку с экзотической внешностью, то после начала учебного поединка она начала превращаться в бесполого соперника, которого нужно просто победить, во что бы то ни стало. Мое обучение продвигалось вперед гигантскими шагами. Если до этого мои знания были как бы заученными, то сейчас я понимал, почему меч нужно держать так, а не как-нибудь иначе, как наносить удары и как парировать. Теперь я уже не защищался, а агрессивно атаковал, не стесняясь использовать собственную силу. Энергичные удары и град ударов с моей стороны заставляли соперницу пятиться, понемногу оставляя круг тренировочной арены за мной. Такая моя новая тактика немало удивила Ам Нир Юн. И она оступилась, стараясь не выйти за пределы зоны испытания. Но я был рядом. Поймав за талию, потерявшую равновесие девушку, я посмотрел на нее и... Лишь на секунду я ощутил ее гибкий стан в своих руках. Утонул в бездонных омотах этих глаз, и мой бог пронзила болью. — Ты убит, претендент. Экзамен не сдан. Холодно процедила мне в лицо тяжело дышащая соперница. Я мстительно разжал руки и отпустил ее, пожав плечами. Амни Юн шлепнулась на песок пятой точкой, гневно сверкая глазами. — Что же... Не очень-то мне и хотелось в этот их легион». Ухмыльнулся к комичной картине и протянул свой лист экзаменатору. Та ловко ухватившись за запястье моей руки, легко и пружинисто поднялась на ноги. «В тебе определенно живет дух воина». Оттаяла она, все еще держала в руке мой лист. «Но путь к вершинам искусства вымощен не только агрессией и напором, но в первую очередь дисциплиной и тяжким трудом ювейн». Младший офицер смерил меня пронзительным острым взглядом. Ты быстро адаптировался и даже предугадывал некоторые мои атаки. Это говорит о твоем природном таланте и правильных инстинктах. Но не обманывайся, до настоящего фехтовальщика тебе еще очень далеко. Мне оставалось только еще раз пожать плечами и, забрав свой лист, двинуться на выход. В принципе, пролететь мимо службы в Легионе мне изначально и хотелось. В конце концов, у меня и своих проблем много. Но, конечно, необходимо было легализоваться в Поднебесном Аркадоне а служба в армии — прекрасный способ это сделать. Размышляя о своем, я не заметил, как чудом нарисовался мой новый знакомец Ари Чи. «О, Кир!» — хлопнул он меня по плечу. «И ты здесь, славно! Вместе заделаемся офицерами в Легионе!» Я уже открыл рот, чтобы расстроить парня из провинции, но тот не дал мне рта раскрыть. «Пойдем со мной, посмотришь, как я буду проходить экзамен по фехтованию!» Никаких планов на ближайшие несколько дней у меня не было. Я поплелся вслед за широкоплечем Ари. Погруженный в свои размышления, я не обратил внимания, как он утоптал в другую часть гигантского зала. Тут принимал экзамен совсем другой экзаменатор. Сет Вандер Туз. Народ. Изгои. Ранг. Дерево. Он также оказался восходящим. И, как это ни странно, был в чине старшего офицера. Мундирчик его был попроще даже, чем у Вандер Кронка, находящегося в походе, и знаков различия было поменьше но я уже немного ориентировался в знаках различия легионеров. Еще больше я напрягся, когда увидел, что на истоптанном песке были видны кровавые сгустки. А Ричи не был восходящим. Насколько его противник на мусорном ранге силен, оставалось только догадываться. Однако пятна свернувшейся крови на песке указывали на то, что он едва ли будет сдерживаться. «Подержишь мой меч, Кир?» — спросил меня Горец, отстегивая ножны от пояса. «О чем речь?» Конечно! В руку легло удивительно легкое для своих габаритов оружие. Ари уже прошел к стойке и выбрал подходящий тренировочный меч. «Ты бы мог выйти на арену со своим боевым оружием, деревенщина. Тебе придется очень попотеть, чтобы доказать, что ты не зря претендуешь на место офицера». Задрав нос, встретил его Вандертус. Аркадонсы, вы такие мастера, говорить, но когда дело доходит до реальных дел, все обстоит не так уж и радужно», — издевательски ухмыльнулся Ари. «Верно, старший офицер!» «Да что ты себе позволяешь, амеба помойная!» – прошипел сет, взмахивая тренировочной саблей. От меня не укрылось, что офицер сжимал свой тренировочный клинок слишком крепко. Похоже, что мне просто не повезло с экзаменатором. Попади я к этому, то прошел бы свое испытание, не вспотев. В то же время Ари держался более чем достойно. Но разницу в мастерстве обращения с мечом компенсировала разницу между восходящим и всего лишь человеком. Тем не менее, Горец понимал, что за противник перед ним, но не выдавал ни страха, ни сомнений. Он смотрел гордо и непреклонно. Первый выпад мой знакомый отбил, не особо напрягаясь, небрежно качнув тренировочным клинком. Сет попробовал его защиту еще несколькими выпадами, но результат был тот же. Непреклонный Ари стоял, как несокрушимая скала, отбивая атаки скупыми экономными движениями. Наконец он решился атаковать. Его меч был длиннее, чем у Вандертуса так что первый выпад он мог нанести и так, но провел его сразу после блока. Подобно молнии, его клинок размазался в воздухе и устремился в сторону лица офицера. Но Сет, несмотря на малый опыт оставался восходящим, видимо, с неплохо развитыми атрибутами, так как отклонился от удара, атаковал, проведя длинный выпад с падением на колено.